Краем они торопились прямо к мертвым горам. Райна не сомневалась, что путь их лежит именно туда. Там будет последнее испытание или, может, последний барьер. По пути она рассказывала Трогвору о локи боге огня и его детях. Никто не знал, чего они такие, змей, волк и хель, не живая и не мертвая, как шептались асеньи. И вот Йормунганда, она, Рандгрид, получается, избавила от пленения в теле жуткого морского змея. Великий орел хотел получить его силу, напомнил крылатый пес. Она у меня, вся здесь. Валькирия прижала ладонь к груди. Тогда, боюсь, нас ждет еще одна встреча. Трогвар спокойно глядел вперед словно уже приняв любую судьбу, что выпадет на этом пути. Пусть. Райна шагала вдоль бесконечного тела Йормунганда, тянущегося куда-то за горизонт. Этот последний день выдался поистине долгим. Солнце светило, будто приколоченное к небосводу гвоздями. Ни Райна, ни Трогвар не ощущали ни голода, ни жажды. И Валькирия мрачно думала, уж не мертвы ли они, только те, что во власти смерти не хотят ни пить, ни есть. Горы быстро приближались. Бесконечное тело мирового змея осталось по правую руку. Впереди синел вход в узкую расщелину, густо заросшую низкорослыми ивами, горячавкой, рододендронами. Тигр Барра оглянулся на Райну. Мол, хозяйка, поспеваешь ли? И скрылся в зарослях. Мертвые горы, на первый взгляд, отнюдь не казались такими уж мертвыми. Волуны оплетала камнеломка, горные гвоздики пускали корни в любой, самой узкой щели и трещине. Мухи покрывали все свободное пространство. Долина, хотя ее следовало бы назвать распадком, звенела птичьими голосами, то тут, то там попадались небольшие ручейки, тонкими хрустальными струйками сбегавшие по мшистым валунам. — Красота! — мечтательно вздохнул Трогвар. — Поверишь ли, воительница, пока сидел в храме океанов, казалось, все бы отдал за то, чтобы вокруг хоть на миг оказалась бы суша, а не бесконечные волны. — Орел и дракон радуют нас напоследок, — отозвалась Валькирия. Уходить надо, радуясь, еще лучше в бою. Вот в боях у нас недостатка не будет. Трогвар остановился, поднял клинок. Мелкие ручейки собирались на дне распадка в быстрый, широкий, хоть и очень мелкий поток. Он весело катился по камням, готовясь влиться в небольшое озерцо впереди. Оттуда поднимался ровный голубоватый дымок. Кто-то жег костер, и не абы как а заботливо разложив звонкий сушняк. Прямо на берегу озерца спиной к Райне и Трогвору сидела женщина в длинной празднично расшитой рубахе, цветастом поясе и головной повязке. Трогвор и Райна замерли. Женщина неспешно обернулась, губы дрогнули в улыбке. «Дочка! Сигрун!» Возлюбленная древнего бога Одина и мать Валькирии Рандгрид стояла перед ними собственной персоной. — Кто? — начал было Трогвор и мигом осекся. — Мать моя! Райна низко склонила голову. Это могла быть мать, а мог быть и Морок. Реальность настолько тесно переплелась с иллюзией, что казалось почти невозможным отличить одно от другого. «Ты вывела меня из владения великого Демагоргона». «Да только видишь, не так-то просто от этого духа скрыться», — улыбнулась Сигрун. «Мама, как ты здесь оказалась?» «Ты вывела меня из серых пределов. А дальше пути наши разошлись, как ты знаешь». Она печально улыбнулась. «Тебе с твоим отцом стало не до меня, вы бросились спасать мир». Простая смертная сигру осталась никому не нужной, кроме духа соборной души, воззвавшего ко мне. Он пообещал мне последнюю встречу с тобой здесь, в мертвых горах. Трогвор предостерегающий шевельнул крылом, и Райна его поняла. Все это может быть обман. Да, может быть, потому что у нее валькирии сила Йормунганда. Садись, дочка. «Или ты боишься меня?» «Во владениях великого духа внешность бывает обманчива». Райна не стронулась с места. «Я не обижаюсь», — вздохнула Сигрун. «Я все равно очень-очень счастлива. Я вновь увидала тебя. Прости, мать моя, что не удалось довести дело до конца. Мне помешали. Может, перед ней морок». Но, как говаривали в Большом Хьорварде, встречай каждого путника и гостя, так, словно перед тобой сам могучий отец дружин, обожающий странствовать неузнанным. Вновь говорю тебе, я не сержусь, не обижаюсь и не гневаюсь. Дети вырастают и забывают о своих родителях. Это закон жизни. Я тоже ушла в свое время, встала на собственный путь». Но садись же, садись. Я испекла лепешки, видишь, твои любимые, как в то время, когда жили на краю леса. Откуда здесь, в горах, взялись бы и мука, и масло, и мед, и железная сковорода? Прощальный подарок. Пожала плечами Сигрун, перехватив взгляд дочери. Здесь великие духи почти всемогущи. И ты, крылатый воин, садись тоже. «Чай лепешек ты не пробовал уже очень давно?» «Таких точно не пробовал». Трогвор не заставил просить себя дважды, но пальцы его на рукояти клинка так не разжались. Сигрун придирчиво оглядела дочь. «На кого ты только похожа?» — покачала головой. «Даже и сейчас». «Мама, на кого же мне быть похожей? Да еще и в последний день, как мне не устают повторять». — Вот в последний день, — строго сказала Сигрун, — и надо нарядиться так, словно на свадьбу. Ведь другого повода побыть красивой может и не представиться. — Что за глупости? — простонала Валькирия. — Ешь. — А потом я тобой займусь и покажу, что даже здесь можно сделать. Райна закатила глаза. Трогвор невозмутимо уминал лепешки. Солнце светило, журчала вода, блестела поверхность озерца. С кряканьем села пара, серая уточка и нарядный красивый селезень в блистающих перьях. Белый тигр Барра лежал у воды, неотрывно глядя на Сигрун. «Коту твоему я не нравлюсь», — не оборачиваясь на него, бросила мать Валькирии. «Коту!» Райна готова была поклястся, что слышит возмущенное шипение Барры. Кот думает, что это ловушка, западня, капкан. Невозмутимо продолжала Сигрун. — Нет, если бы тигр в самом деле так думал, он не подпустил бы меня к тебе, — подумала Райна. — Здесь все гораздо хитрее, гораздо. Лепешки действительно были замечательные, те самые, из детства. Она вспомнила их вкус, несмотря на все пролетевшие эпохи. Трогвар, похоже, был того же мнения. Лепешки исчезали очень быстро. «Если мертвые будут угощать тебя чем-то, не бери ни в коем случае. Забудешь мир живых», — вспомнилась присказка. В конце концов, ее-то мама не мертва. Она покинула серые пределы, следовательно, жива. — Вот теперь расчесать тебя надо, дочка. Сигрун решительно встала. В руках невесть, откуда появились пара гребней. Редкий, широкий и частый помельче. — Мы спешим, мать моя. «Куда — Куда? — удивилась Сигрун. — Последний день. Куда торопиться? — Ты разве хочешь опять меня оставить? — Даже сейчас? Трогвор сощурился, но промолчал. — Пойдем лучше с нами, Мама. «Тигр Барра нашел меня здесь, и он же сможет нас вывести Сигрун рассмеялась. «Ах, неразумная моя дочка!» «Вся в отца! Тому тоже главное было куда-то бежать, ехать, мчаться, спешить, пока мы с тобой оставались одни и справлялись как могли. Ты говоришь, твой кот нашел тебя, а я говорю... «Его послал великий дух, неважно, орел или дракон. И как ты докажешь, что я не права? Сними шлем, сними. Волосы вообще-то и вымыть следует». «Мама, который раз говорю, я не к свадьбе готовлюсь». «И напрасно». Невозмутимо парировала Сигрун. «Не ты ли, добрый молодец, за рукой моей дочери пришел?» «Нет, добрая госпожа», — ровно ответил крылатый пес. «Твоя дочь, однако, доблестная воительница, и многие сочли бы великой честью...» «Сочли бы!» — фыркнула Сигрун. «Вот так жизни проходит, дочь, в погоне за великой честью. Я бы тоже могла отказать твоему отцу, но я не хотела. Я была счастлива с ним и счастлива, что у меня появилась ты. Еще лепешек? Вот эти, смотри, на меду». Тигр Барра не подходил к странной женщине, преградившей им путь. Он чувствовал, что хозяйка не может сейчас идти дальше. Угрозы он, однако, не чуял. Хотя женщина была странной, очень странной, не живой и не мертвой. Он таких никогда и не встречал. Не была она ни демоном, ни неупокоенным, ни настоящим призраком, ни таким существом, как хозяйка. Тигр этого не понимал, а чего он не понимал, то могло быть или опасным, или не совсем. Женщина была не совсем. Барра осторожно и бесшумно поднялся. От озерца в чащу, вглубь распадка, убегал след явившейся сюда женщины. Взор тигра скользнул вдоль следа и уперся в серую от времени и дождей хижину узкую, низкую, вытянутую домовину о шести столбах. Внутри что-то ворочалось, что-то такое, от чего у барры шерсть встала дыбом. Он не двигался с места, но видел все так же ясно, словно лежал там в засаде подле покосившегося плетня. Упала деревянная заглушка — Из домовины, из черной дыры, в какую барраба, если и пролез, то с великим трудом, появилась низкая, согбенная фигура в грязно-сером саване. Кряхтя и охая спустилась по узкой лесенке, жердине с набитыми поперек короткими кусками ветвей. К ней из лопухов кинулся черный кот, но в каком же он был виде? Шерсть облезла. Глаза затянуты мутными бельмами и обильно гноятся. Когда-то белые зубы выпали, шкура плотно облепила тощие ребра. Баррабы с презрением отвернулся от такой добычи, даже будучи изрядно голоден. Старуха, а это была именно старуха, с почти лысым морщинистым черепом, обвислой кожей, бледной, будто никогда не видевшей солнечного света. Бесцветные губы, беззубые десны, на шее болтается веревочная петля. Кот зашипел, выгнул спину. Получилось у него это плохо, но старуха не обратила внимания. Шамкая что-то, подобрала клюку, опираясь на нее, заковыляла к разрыву в плетне. Кот, по-прежнему шипя и выгибая спину, тем не менее двинулся следом. «Они идут сюда». Понял тигр. Они сейчас будут здесь. Что случится тогда, он, конечно же, представить не мог, но что-то очень-очень плохое. Старуха поплелась едва заметной тропой. Шла она ровно по следу той самой женщины, что сидела сейчас с хозяйкой. Тигр вскинулся, зарычал, обнажая клыки. Будет бой. Но впервые в жизни тигр Барра боялся предстоящей схватки. Он, наверное, даже бы убежал, с позором поджав хвост. Не всех врагов можно одолеть даже ему, но тут была хозяйка, и он ее не оставит. Белый тигр вскинулся и зарычал, нагибая голову и показывая клыки. На сей раз он рычал так, словно должен был явиться кто-то пострашнее, какого-то там придонного червяка Йормунганда. И Рана сразу поняла: Не она достигла конца дороги. Конец сам пришел к ней. «Что с тобой?» — удивилась Сигрун. «Твои волосы?» «Мать моя!» — сквозь зубы процедила Валькирия. «Кто перенес тебя сюда? Сам Демогоргон? Что он тебе велел? Отнять у меня си...» «Он ничего не велел». Пожала плечами Сигрун. «Просто дал повидаться с тобой» чтобы я могла наделать твоих любимых лепешек и расчесать тебе косу в последний раз, дочка. И ты оказалась здесь. Где же мне еще быть? И какой выбор мне оставили?» Сигрун глядела с мягким укором. Я последовала за великим духом. «А кто тогда идет по твоему следу, добрая госпожа?» Негромко осведомился Трогвар. Расправил крылья, поудобнее взялся за длинное рукояти клинков. «По моему следу?» Недоуменно оглянулась Сигрун. Низкие густые ивы раздвинулись. На берег озерца выглянула жуткая старуха в сером саване, худом и грязном. У ее ног семенил чуть живой кот, шипел злобно, но шел, словно на невидимой удавке. — Говорила я тебе, девонька, что как все одолеешь, тогда меня вновь встретишь, и тогда уже не расстанемся. Сигрун неожиданно выпрямилась с собой, загораживая дочь. — Явилась костлявая. — Мало тебе добычи, и сюда подоспела. — Уймись, — проскрежетала Хекса. — Я дочке твоей помогла, на тропу верную наставила. Высок путь и страшен, и прошла она его весь. Видишь, в мертвых горах вот тебя, мертвую, повстречала. В железном лесу одного змея сразила, в каменной пустыне другого. Всё сделала, как велели, последней осталось. Силу собранную, заемную, на место вернуть. «Заемную? Вернуть?» — возмутилась Райна. «Да уж не твою вестима!» — передразнила Хекса. «Ты, Валькирия, дитя от семени Одинова. Только ты могла ее собрать, последняя из своего племени. Вот ты собрала, теперь отдай!» «Духи великие собственной крови и жизни не пощадили» пока щит и меч не выковали, чтобы дальних поразить. И каждая капля силы, даже самая мельчайшая, должна в дело пойти, потому что нет сейчас такого, без чего обойтись можно. Барра рыча собой закрыл Райну. Рядом с тигром встал Трогвор. Не шелохнулась и Сигрун. Облезлый кот, некогда бывший и пушистым, и черным, и гладким, жалобно мяукнул. — Всем жалко! — оборвала его Хекса. — Но делать нечего. Вышло наше время. И моё и ваше. мне это тоже досталось. Последний раз отец твой, старый хрофт. Меня от души угостил, что называется. «Кто ты, старуха?» «Не догадалась? Гульвейк я, мать-ведьм. Хекса-хекс и тролл-квинна-тролл-квин. Слуга третьей силы. С первого дня до последнего. И теперь ты здесь, ведьма, чтобы вернуть моим владыкам То, что их по праву, то, что они должны были вынуждены собирать по крупице, по капле, ибо иное запрещал закон равновесия. Сегодня день Рагнарёка, очень длинный и долгий день, однако и он заканчивается. Наступило молчание. Облезлый полуживой кот вновь мяукнул, тихо и умоляюще «Ты не пройдешь», — просто сказала Сигрун. «Раз великий дух судил мне оказаться тут, значит, имел для меня предназначение. Какое не ведаю. Но, быть может, как раз остановить тебя, Хекс Hex Авхексер, ведьма-ведьм. Попробуй!» — обожала костлявыми плечами Гульвейк. — Если ты слышала обо мне, то должна знать, облик мой всегда был прекрасен и чарующ. Сейчас же все кончено, и нет сил больше бороться с великим временем. Мы уйдем все до единого. Все, кто должен пожертвовать собой, — чтобы жило упорядоченная, включая моих владык. «И это всё, угрюмо спросил Трогвор. «Сущая нуждается в нашей жертве. Именно нас не хватает, чтобы... чтобы что?» «Чтобы заполнить прореху в щите!» — яростно прошипела Гульвейк. «Даже мельчайшая неправильность, незавершенность... «И дальние не оставят от нас ничего, даже зеленых кристаллов!» Крылатый пес встал, прокрутил клинками светящую мельницу. «Ты лжешь, Хекса!» Ведьма покачала уродливой головой. «Множество раз я умирала, множество раз воскресала. Но сегодня поистине последний день!» «Владыка дал мне власть забрать силу у тех, кому она уже не нужна!» Она размахнулась клюкой. Трогвор с небрежной легкостью парировал удар, сделал выпад, быстро оборачиваясь вокруг себя. Но там, где свистнула его сталь, хексы уже не было. Белый тигр бросился на Гульвейк сбоку, но его сшиб в сторону облезлый кот, ударивший Барру в плечо с силой абсолютно несоразмерной его тщедушному телу. Сигрун подхватила с земли жерть, которой шевелила угли, встретила клюку ведьмы в воздухе, отразила, хакнув, пнула хексу ногой в живот, пнула так, что неуязвимая Гульвейк отлетела, не удержавшись, плюхнулась в мелкую воду у самого берега. Райна подхватила меч и щит, тоже вступая в бой. Казалось, у ведьмы не осталось никаких шансов. Одна против троих. А Сигрун показала, что не зря ее в свое время выбрал сам отец дружин. Гульвейк выпрямилась, ее трясло от ярости. «Глупцы!» — завизжала она. «Проклятые глупцы! Это из-за вас я такая!» Клюка засвистела в воздухе разом оказываясь словно в нескольких местах, отражая и выпады Трогвора, и шест Сигрун, и клинок Райны. Барра и кот кружили, обмениваясь злобным рычанием, причем у кота выходило ничуть не менее внушительно. «Вместе!» — гаркнул Трогвор, однако клюка ведьмы каким-то образом проскользнула мимо его клинка — коротко и как будто даже легко ткнуло его в грудь, и крылатый пес, кувыркаясь, отлетел назад, судорожно молотя крыльями. Спиной, врезал... Спиной врезался в низкий густой вняк и замер, бессильно запрокинув голову. «Первый!» — усмехнулась Гульвейк. «Ну что, видели теперь?» Сигрун и Райна замерли. Переглянулись, Райна отрицательно покачала головой. Она чувствовала, что ее спутнику уже не поможешь. Да и как тут помочь? В реальности сконструированной орлом и драконом. Ты все равно не пройдешь. Непоколебимо бросила Сигрун. «Пройду, милая. Еще как пройду!» Прошипела ведьма. Клюка ее мелькнула быстрее блеска молнии, но встретила лишь подставленный щит райны. Силиище в этом ударе была такая, что валькирия едва удержалась на ногах и то упав на одно колено. Гульвейк попыталась ударить вторично, но в висок ведьмы вдруг врезался шест сигрун. Хексу вновь отшвырнула. прохрипела она, утирая с лица т темную кровь. Но, конечно. «Мать защищает свое дитя! Как же я не поняла-то!» «Может, потому что у тебя своих детей никогда не было?» — хладнокровно заметила Сигрун. «И по что кота мучила? Чего не кормила? Чего он у тебя такой?» Барра и кот разом замерли, как показалось Райне с недоумением. «Пустоголовая, здесь все иллюзия!» — зарычала Гульвейк. Иллюзия, но за ней правда, непреклонно отрезала мать Валькирии. Никого ты никогда не любила, Гульвейк, даже кота своего. Вот почему он в последний день так и выглядит. Хекса тяжело дышала, стоя по щиколотку в озерце. — Ну, иди сюда. Сигруна оставалась спокойно и хладнокровно. Закончим, что начали. — Закончим, — прошипела мать ведьм. И сорвалась с места, разбрызгивая чистейшую хрустальную воду. Сигрун встретила клюку, раскрутив свой шест. Отбила раз, отбила другой, не отступив ни на шаг. Райна встала рядом с матерью. Альвийский меч ударил со злым свистом. Рассек гульвейк ребра. Серая хламида окрасилась кровью. — Вам это не право! поможет!» Хекса ринулась на них в третий раз. Глаза ее сделались огненными дырами, словно там, внутри черепа, дышало пламя мусполя. Райна вновь задела ведьму клинком, но клюка отвесно рухнула на Сигрун, сломав той шест и ударив в плечо. Мать Валькирии упала беззвучно. Райна успела встретить Хексу лицом к лицу, но та вновь уклонилась от гибельного, казалось бы, удара в грудь. «Вторая!» Гульвейк сгорбилась еще больше, пошла боком, боком вокруг Райны, а клюка ее так и свистела. Валькирия встретила клюку щитом, тот раскололся, левая рука повисла, и потребовалась вся сила дочери Одина — чтобы не лишиться сознания от боли. Тре! — начала было Гульвейк, и вдруг осеклась, схватившись за грудь. Будто из воздуха возникший меч со странным голубым клинком пронзил ее насквозь, выставив острие из спины. Мать-ведьм выронила клюку, зашаталась, глаза полезли из орбит. Райна ощутила мимолетное движение ледяной суровой силы, чем-то так похожей на ее собственную, и совершенно, совершенно отличной. — Я тебя узнал, — раздался голос за спиной Валькирии. Седой воин, худой и поджарый, похожий на старого северного волка, с хищным и жестоким огнем в глазах. Он протянул руку, и голубой клинок с мокрым шипением вырвался из раны, прыгнув воину обратно в ладонь. Несколько капель крови попали на его черную броню, запузырились, словно вода на раскаленных камнях. А я-то думал, кто все эти несчастные, кого мне пришлось тут рубить. Воин шел прямо на шатающуюся хексу. Кот и тигр замерли, провожая новоприбывшего пристальными взглядами. А это была ты под столькими обличьями. Но главное, зачем все это? Зачем? Кекса сплюнула кровью, нагнулась, подобрала клюку. Страшная рана в груди уже затягивалась, закрывалась. «Меня тебе не убить!» — каркнула она. «Даже тебе...» Хаген, Тан, хеденсея. Даже голубой меч, меч древнего бога из южного Хьорварда, тут бессилен. Я служу великому духу, я неуязвима. Ты исполнил свой долг, и третья сила даже готова была тебя отпустить по следу вот этого тигра. Но сила остальных... «Должна остаться здесь!» «Возьми и оставь!» Названный Таном Хаген поднял меч в позицию. «Не надо пустого бахвальства, смерть!» «Ты очень могущественна, но есть в упорядоченном те, кто тебе не подвластен!» Края раны на груди Гульвейк сошлись окончательно. Остался лишь разруб на окрасившемся темно-багровом саване. Омница! прошипела она. «Ты единственный, кто догадался». «Кто еще раз за разом умирает и воскресает?» — пожал плечами Тан. «У тебя множество имен и обличий, и смерть. Слуги твои неисчислимы». «Ты поистине мать-ведьм, но сегодня ты пропустишь меня. Меня, этого белого зверя, и...» Он обернулся крайне, взглянул остро, пронзающе, и ту, кому он служит, потому что он ее не оставит. Гульвейк покачал уродливой головой. Кот ее бочком-бочком, но как-то постарался убраться подальше от барры. Драться ему явно не хотелось, пока тигр не угрожал его хозяйке. — Невозможно, хеденцейский тан, Я исполняю веления великого духа. Я только что доказывала твоей хе, единокровной сестре, что нужна каждая капля силы. У самой мелкой крупицы есть отмеренное и отведенное ей место. Райна только и смогла, что уставится на Тана. Единокровная сестра? Это что ж, выходит, он тоже сын бога Одина? «Я заберу её! Клюка Гульвейк указала на Валькирию. «А ты можешь уходить. Это великая милость духов. Знак их почтения и уважения к твоему учителю, магу Хедину. В конце концов, как это всё начиналось?» Хаген оглянулся на неподвижные тела Трогвора и Сигрун. Райна знала, что хорошая дочь должна сейчас рыдать у матери на неживой груди, но глаза Валькирии оставались сухи. Не было ничего, кроме холодной леденящей ярости. «Кто бы ты ни была, Хекса, мать-ведьм или сама смерть!» «Я — дщерь владыки Асгарда, и я не сдамся так просто!» Она сбросила остатки разбитого щита с руки. Не та истинная валькирия, что не пропустит ни одного удара, а та, что после каждого из них сумеет подняться и продолжить бой, как ни в чем не бывало. Острие голубого меча глядело прямо в лицо Гульвейк. «Ничего ты мне не сделаешь!» — каркнула Хекса. — Грудь пронзеяла толку. Уходи, я же сказала. К девчонке своей торопишься. повидать напоследок потешиться Понимаю, понимаю. Припон чинить не стану. Уходи. Хаген усмехнулся, и от этой усмешки вдруг стало страшно даже Райне. — Ничего ты не поняла, смерть. Все это тебе надо забрать. «Всякую крошку подобрать?» «Всему свое место. Как ключ с замком. Нельзя...» «Да все можно. Легко и словно бы даже беззаботно бросил Хаген. И я сейчас тебе докажу». Райна на своем веку повидала множество мечников, истинных мастеров меча. Но сейчас она даже не заметила движения голубого клинка. Он с легкостью рассек подставленную клюку. «Гульвейк» или «Смерть» страшно зашипела, захрипела. Но руки ее закрутили две половинки клюки с немалой ловкостью. «Есть у меня чем тебя угостить!» — хладнокровно бросил Танхаген, Подобрал, сам не зная зачем. А теперь-то ясно. Яростно зазвенела сталь. Дубинки в ладонях Гульвейк словно обернулись сплошным закаленным железом. Мать-ведьм вновь нападала и вертелась юлой, и даже куда более длинный клинок Хагена не мог удержать ее. Хекс оказалась быстрее взгляда и молнии, быстрее всего, что когда-либо приходилось видовать Райне. Эдинсейский Тан медленно отступал, Однако, несмотря на все старания, Гульвейк так ни разу и не удалось его задеть. — Это всё смерть! — усмехнулся Хаген. Его ответ оказался еще быстрее атак Гульвейк. Голубой клинок одним движением по-змеиному проскользнул меж половинок посоха, начисто снеся матери-ведем голову. Потоком хлынула темная кровь, а уродливое тело, форма, временное вместилище того, что было сущностью Хекс и Хекс, рухнула прямо под ноги Хиденсейскому Тану. Хаген кинулся на тело, будто волк на поверженную лань. Пальцы в черных боевых перчатках впились в плечи безголового тела, взвелись языки пламени. «Получай! Этим-то я тебя упокою!» Длинный клык какого-то чудовища как-то в раз оказался в руке хеденцейского тана. С размаху вонзился в открытую рану шеи. Кровь жуткой хексы вскипела. Темные ее змейки взметнулись, обнимая, обвиваясь вокруг кости, и та начала таять, словно даже безголовая ведьма упрямо продолжала сопротивляться. Тело выгнулось дугой, отталкивая Хагена. Казалось, Хекса вот-вот поднимется, продолжит бой. «Руку!» — яростно крикнул Тан Валькирии, и та не посмела возразить. Черное железо, казалось, горит, не сгорая. Райна бестрепетно вложила в него собственную ладонь. И враз ощутила, что отданная Йормунгандом сила покидает ее, устремляясь через стана Хагена в охваченное пламенем тело Гульвейк. Огонь завыл, заревел диким зверем, заметался, забился, жадно пожирая и ветхий саван, и обломки клюки, и плоть. К ноге Райны вдруг прижалось что-то теплое, дрожащее. Взглянуло — кот! И даже Барра глядел на недавнего противника как-то почти сочувственно. «Голову ее сюда!» — приказал Хаген, и тигр на удивление послушался. Толкнул лапой, подкатывая к бушующему костру. Седые космы вспыхнули мгновенно. Тан не поднялся. Правая рука его так и оставалась в пламени, пока тело той, что звалась Гульвейк, не обратилось в груду пепла. И лишь после этого он выпустил ладонь валькирии, которая смогла наконец-то заплакать над телом Сигрун.